7 августа, остров Кранту «А не настало ли, наконец, время рассказать нам, как все это произошло?» — спросил у папы Грант. «Мы знаем, что в лесу живет мать зверей, которая дает жизнь мифологическим существам, но мы и понятия не имеем, откуда она взялась. По-моему, пора бы нам об этом узнать». Все мы, кроме надежно запертого пирата, собрались за столом посередине лагеря. Обстановка была торжественной. По непонятным причинам портеры немного принарядились. Грант надел гавайскую рубашку и белые туфли. Лоррейн заколола волосы, на ней было какое-то платье в цветочек и серебристые сандалии. На Джорджии желтые слаксы и рубашка, а на ногах белые кроссовки. Они все выглядели просто безукоризненно. «Боюсь, по части нарядов нам за вами не угнаться», сказал папа, когда они вышли к столу. «Уж не обессудьте». Портеры посмотрели друг на друга, как будто они видели друг друга впервые. Не думаю, что они разоделись так специально. Видимо, это был подсознательный импульс. Грант пробормотал себе под нос что-то про церемонии и повод вроде этого, а потом мы с Хасом отправились за напитками». Когда мы расселись с фруктовым соком в руках, папа, председательствовавший за столом, начал свою речь. «Все, что я собираюсь вам рассказать, очень странно. Действительно, очень странно. Нет никакого сомнения, что вы будете потрясены. Если бы я такое услышал от кого-нибудь, то тоже был бы в шоке. Это прозвучит неправдоподобно, но, поверьте мне, тут каждое слово «правда». «Рамбута может подтвердить все, что я скажу». Солнце слегка опустилось за вершины деревьев тропического леса, и лица, сидящих за столом, начали меняться. Глаза, уголки ртов, морщины на лбах, будто кто-то неожиданно зачернил краской все ямки и углубления на коже. Лица у всех выглядели какими-то нереальными, как будто это были лица древних оживших статуй. Рамбута зажег лампу-молнию. Желтовато-бледные лица осветились. Вокруг стеклянного колпака тут же зароились черные тучи насекомых. «Здесь каждое слово — правда». Папа сделал паузу, потом продолжил. «Я начну с самого начала, с Иордании». Он прокашлялся. «Я видел, как Гранд Портер подался вперед». Пальцы его больших рук переплелись. Он смотрел на папу с нетерпением, хотя уже знал многое из того, о чем папа собирался рассказать. «Хасан, которого я позднее усыновил...» Папа кивнул на Хаса. «Принес мне урну, найденную в одной пещере. В урне оказались свитки, похожие на свитки Мертвого моря. На них были записи по-арамейски, которые мы с моим арабским коллегой начали переводить». Это военные записи, списки солдат, армий, оружия, запасов. Достаточно интересно, но ничего революционного». «Но», — его голос стал немного торжественным, «в свитках оказалось кое-что еще, чего я не мог понять. Что-то, что нужно было расшифровывать, а не переводить. Расшифровка заняла у меня много времени». Я раздражался и злился на самого себя, но понимал, что мне требуется ключ или, если хотите, код, который раскрыл бы для меня тайну свитков. Он посмотрел на меня и Хаса. И я бы никогда его не нашел, если бы этим двум мальчикам не пришло бы в голову исследовать пещеру еще раз. И они нашли его. Они нашли один свиток, который давал ключ ко всем другим. «Это я его нашел». Вставил я и тут же замолчал. «Короче говоря», — продолжил папа, «такие свитки делались не из бумаги, папируса или пергамента, которые легко разрушаются, а из кожи животных, часто из кослинной. Те свитки, о которых я говорю, были сделаны из кожи какого-то неизвестного млекопитающего, а в зашифрованных записях говорилось о некоем сказочном звере, матери всех мифических существ», которая жила на земле еще до того, как люди встали на ноги. Это просто потрясающее открытие. Папа усмехнулся. «Ну, конечно же, я отнесся к этой информации о существовании прародительницы всех сказочных существ с изрядной долей недоверия. У иных шаманов воображение необузданное, но и сама находка достаточно необычная. На ней были символы и узоры цвета индиго, которые ничем не стирались». «Это просто естественные метки». А еще там была запись о том, как ренегаты, принадлежащие к разным племенам, собрались вместе в отдельную группу. Они жили на окраинах и терроризировали мирные племена тех времен. «Маргиналы, обходящие закон?» – спросил Грант. Папа, как всегда, придерживался точных формулировок. «Ну, не совсем». Ведь для того, чтобы нарушать законы, надо, чтобы были хоть какие-то законы. Но, конечно же, в каждом племени существовали свои обычаи, которые, возможно, менялись с каждым новым вождем, но, тем не менее, существовал какой-то неписанный кодекс поведения, который ренегаты не признавали. Вполне естественно предположить, что мать всех мифических созданий была существом священным, кем-то вроде божества для доисторических людей. В свитках говорится, что ренегаты охотились на нее и убили ее на зло своим врагам. Тень на папином лице стала глубже, когда он придвинулся к лампе. Представьте себе, группа мускулистых охотников, разрисованных с ног до головы, среди которых, возможно, были и женщины, окружает лес и выкуривает животных из него. Они не могли увидеть мать зверей, потому что она хорошо маскируется, но они видели ее следы – смятый подлесок, свежие отпечатки ног в прибрежном иле и все такое. В те времена обоняние у людей было почти таким же острым, как у тех животных, на которых они охотились. Они могли определить, где она находится по запаху. Они вошли в лес, зная, что она где-то там, и выгнали ее на поросшие травой равнины какой-то огромной долины, где ее маскировка была не такой эффективной. Возможно, они загнали ее в какую-то быструю реку, где, попав в воду, она становилась видимой. Самые меткие копейщики метали в нее орудия, пока остальные с дубинами и топорами не подобрались поближе и не прикончили ее. В конце концов они содрали с нее шкуру и разрезали на куски, которые разделили между собой, чтобы использовать для магической одежды в боях или сделать себе волшебные щиты. Я взглянул на Джорджию и увидел, что ее очень расстроила картина, нарисованная моим отцом. «Почему они так сделали?» – спросила она взволнованным голосом. «Просто из ненависти? Ну, тут были чисто практические причины», – сказал папа. Чтобы расстроить планы врага, делают все, чтобы больно навредить ему. Психологически в том числе. Ты лишаешь его опоры. И Если они полагались на то, что их бог или богиня принесет им удачу, то надо уничтожить их божество, чтобы они почувствовали себя уязвимыми. Конечно же, те ренигаты не мыслили такими категориями, какие использую я, но они точно знали, что делают, когда убивали мать зверей. Уничтожить зверя Это как разрушить стену, которая защищала все племена». Грант сделал глоток из стакана, но его глаза не отрывались от воодушевленного лица папы. Теперь папе пришлось повысить голос, чтобы перекрыть шум сверчков. «В любом случае», — продолжил папа, — «сейчас я подхожу к очень важному месту в моем рассказе. Слушайте внимательно». «Однажды вечером эти два мальчика...» — он кивнул на нас пришли ко мне и сказали, что видели нечто необычное. Я устал и, честно говоря, был немного болен, но соображал все равно хорошо. Папа сделал паузу, видимо, для пущего эффекта. Они показали мне нечто, отчего у меня волосы на голове встали дыбом. Нечто настолько аномальное, что у меня перехватило дыхание, когда я это увидел. Что? — спросила Джорджия, на лице которой ясно был виден испуг. «Что же это было?» Папа положил ладонь на ее руку. «Не бойся, Джорджия, мне вовсе не хочется тебя пугать. Я просто пытаюсь объяснить, как перевернул мое сознание этот феномен. Несмотря на то, что я все время витаю в разных странных фантазиях, туманных историях нашего прошлого, я достаточно практичный человек. Я не верю в сверхъестественные силы». «Но хотя свет был плохой, и я очень устал, я с уверенностью могу сказать, что стал свидетелем произвольного движения двух неодушевленных объектов». «Объясните, что вы имеете в виду?» — сказал Лорен. Джорджия не поняла. «Я видел, как один из свитков придвинулся к другому. А вернее, они оба двигались друг к другу». «Они двигались?» — переспросила Джорджа. Они ползли друг к другу, как живые, а потом соединились. Они были как две части головоломки, которые идеально подходили друг к другу. Они слились друг с другом. У меня в руках оказался один кусок кожи вместо двух. Разумеется, раньше они и были единым целым, ведь они составляли шкуру зверя. Теперь они снова стали этим единым целым. Это еще была не вся шкура, потому что оставались другие куски. Я брал их по очереди и подносил друг к другу. Они тоже сливались. Через час у меня был один большой кусок кожи. Пока Джорджа и Лорейн переваривали подробности этой странной истории, над столом висела гробовая тишина. «Этому должно быть какое-то объяснение», — сказал Лорейн. «Какие-то рациональные причины. Я не верю в магию». «И я не верю». «Согласился папа. Он взял большой черный блокнот, лежавший на столе. «Я прочитаю вам записи, которые я сделал в то время». «Я уверен, что отдельные клетки, из которых состоит шкура зверя, оставались живыми, но пребывали в латентном состоянии все эти тысячелетия. Возможно, каждая была закрыта собственной защитной оболочкой, как орех закрыт скорлупой. Что-то снова сделало эти клетки активными». Они сбросили свои оболочки и теперь ищут своих братьев и сестер, чтобы снова стать одной семьей. Более того, я также уверен, что каждая из этих клеток имеет собственную память, которую она использует, чтобы восстановить все тело существа. Конечно, она живет, и естественные химические процессы в ней производят секреторные вещества, которые стимулируют рост. «Вы рассказываете какие-то пугающие вещи, профессор Сандерс?» сказала Джорджия. Папа взглянул на нее из-под своих черных бровей. «Да, это так, Джорджия!» Кажется, ему хотелось извиниться за это. «Прости меня, пожалуйста!» В этот момент из самого сердца тропического леса снова послышался низкий вибрирующий рев, напоминающий гудок судна в тумане. «У нас не то, что мурашки побежали по коже, мы все разом побледнели. Все, кроме папы. Он только поморщился». «Конечно, мы уже слышали этот звук, но обычно он раздавался позже, ночью». «Ну, позвольте мне продолжить», — тихо сказал папа, который, кажется, даже не заметил, что все его слушатели потрясены. «Из письмен на свитках я узнал, что есть и другие куски шкуры этого существа, которые рассеялись по всему миру. Я решил собрать их все, чтобы у меня получилась целая шкура». Папины глаза сверкнули в свете лампы. Только подумайте об этом. Целое существо, которого еще никогда не видел ни один человек. Если бы у нас была целая шкура, мы даже могли бы... Он облизнул губы. Мы могли бы сделать каркас, натянуть на него шкуру и получить некое представление о том, каким был зверь. Это вы и делали в сарае для вяления рыбы. Воскликнула Джорджия, потрясенная своим открытием. «Вот она, великая тайна сарая». «Правильно», — ответил папа. «Это и есть та тайна, которую пытался раскрыть твой отец, которого нанял институт Креншо, чтобы шпионить за мной». Он поднял руку. «В чем я его больше не виню? Однако позвольте мне подробно остановиться на том, что было дальше, потому что это настолько невероятная история, что лучше бы вам узнавать об этом постепенно». За столом все закивали. «Начнем с кусков шкуры. В моих розысках мне помогали письмена на самих свитках, которые указывали разные направления. В вашей стране, Грант, я нашел древний священный кожаный барабан индейцев Пауни. Я купил его. Еще купил тибетское священное знамя, которое сохранили священники, охранявшие Далай-ламу, когда везли его в Индию после китайского вторжения». «Еще три кханы, или секции монгольско-калмыцкой церемониальной юрты. Зулузский боевой щит. Там же я купил и зулузские копья для вас, мальчики. И гобелен, который висел в храме, посвященном богу рыбаков в одной деревне во Вьетнаме». «Но все эти артефакты...» — прервал его Грант. «Кажется, они были достаточно дороги своим владельцам. Неужели они вам их просто подарили?» Иногда мне приходилось отдавать за них большие суммы. Подобно вам, Грант, я достаточно состоятелен. Ну, если говорить честно, я очень богат. По крайней мере, я смог купить у университета единственное издание Алистера Кроули, в которое вошли священные книги Телемы и работы по герметическому ордену «Золотой рассвет». Но по большей части, особенно когда дело касалось религиозных артефактов, Мне удавалось убеждать владельцев отдать их мне бесплатно. Я показывал им свитки. Я показывал, как части соединяются друг с другом. Из письмен они узнавали, чем изначально являлось их знамя или секции юрты и где они должны находиться по величайшему плану. Когда они приходили к осознанию того, что их священные реликвии были всего лишь частью целого, они отдавали их мне ради высшей цели. Папа прокашлялся, прежде чем продолжить. «Я вовсе не собирался осквернять священный гибелен или пуштунскую накидку, которая использовалась в афганских племенных ритуалах. Я просто являлся инструментом, призванным исполнить пророчество, начертанное тысячи лет назад. Воссоздание зверя делало куски кожи священными. Если хотите, то именно их святость не позволила им разрушиться или потеряться за все эти тысячелетия». Теперь, когда было известно их истинное предназначение, их обладатели по большей части сами хотели помочь мне и отдавали свои реликвии. «По большей части?» – переспросил Ларин. На лице у папы появилось слегка виноватое выражение. «По крайней мере, одну мне пришлось отобрать силой, а две другие украсть. Но я верил, что действую правильно, так как у меня была цель собрать все части зверя. Грант поморщился. «Давайте не будем в это углубляться. Спор может получиться чертовски длинным. Так значит, вы, Рамбута, шили... Нет, погодите минутку. Вы ничего не шили, вы просто сложили все части вместе». «Да, мы собрали их на легком бамбуковом каркасе», сказал Рамбута. «Откуда-то из глубины тропического леса раздался еще один стон, от которого я похолодел. Я посмотрел на Джорджию. Ее лицо было белым, как бабушкины статуэтки из слоновой кости. Хас тоже побледнел. Думаю, мы все испугались, скорее даже из-за тона папиного голоса, чем из-за того, что он говорил. У него был тот зловещий тон, который всегда получается, когда взрослый пытается говорить спокойно и по делу, но знает, что кого-то его слова могут потрясти до глубины души. Жалкая попытка подавить панику, которая витает в воздухе. «И когда мы собрали мать зверей целиком?» Сказал папа, и голос у него сорвался. «Она жила!» Грант сидел очень прямо. Лорейн же громко вскрикнула, и я увидел, как Джорджия тревожно посмотрела на мать. Рамбута подхватил рассказ. «Как и все, сидящие за этим столом, шесть месяцев назад я бы ни за что не поверил в такую историю. Но это правда. Это существо...» не похожа ни на одной из тех, которые нам известны, не только по внешнему облику, но и по своим естественным особенностям. У нее есть способность воссоздавать себя, восстанавливать клетку за клеткой, пока она вновь не станет целой. Если вы подумали о клонировании, мистер Портер, то это, конечно, не клонирование, но достаточно одной крошечной клеточки этого существа, чтобы воссоздать его». «Но это существо было мертво, а его части находились в разных концах земли!» — воскликнула Ларейн. Но клетки, хранящие ДНК, все равно сохранились. Образец был в них. Когда одна клетка ожила, кто знает как, она копировала и копировала себя, умножала и умножала, пока снова не появилось существо с органами чувств, с бьющимся сердцем, с кровью, льющейся по венам, с мозгом, легкими, печенью и всеми органами, которые необходимы для жизни. Мы несколько минут сидели молча. Я сглатывал, чтобы прочистить уши, которые заложило, словно я летел в самолете. В голове у меня гудело, как будто там поселился рой пчел. Я нервно поглядывал в лес и заметил, что остальные делают то же самое. «Была ли она там? Смотрела ли она?» «Ожидала ли удобного момента, чтобы сделать... сделать что?» Я тихо спросил. «Она опасна, папа?» «Мы так не думаем», — ответил Рамбута. «Она пока еще ни разу не демонстрировала никакого намерения причинить кому-либо вред. Кажется, она достаточно смирная и добрая, как домашняя корова. Она травоядная». «Как и гипопотамы, сказала Джорджа но они могут быть достаточно свирепыми, если их разозлить». «Это так», — ответил Рамбута, но больше не добавил ни слова. «Почему вы выпустили ее?» — спросила Джорджа. Папа посмотрел на меня. «Я не выпускал». Макс напугал ее однажды ночью, случайно, конечно же. Его тошнило, и он забрался в сарай с ярким фонариком. Мать зверей впала в панику, проломила заднюю стену и исчезла в тропическом лесу. С тех пор мы ее больше не видели. Она так хорошо маскируется в этом переплетении теней и солнечного света. Ты смотришь, смотришь изо всех сил, но ее невозможно увидеть. Только дрожание листа или движение тени выдает ее присутствие. Но ее саму не видно. Я думал, это был носорог, выпалил я. «Это была не моя вина!» «Нет, не твоя, Макс. Это была наша вина. Твоего папы и моя», быстро сказал Рамбута, не глядя на папу. «Мы никому не говорили правды, вот сами и виноваты». Я быстро взглянул на Джорджию, которая смотрела на меня. Она отвела глаза, когда наши взгляды встретились. Потом я почувствовал руку Хасана на моем плече и понял, что мой брат поддерживает меня. «Мы могли поймать этого монстра», сказал Хасан. Мы могли посадить его в клетку, отец. «Во-первых, это не монстр, Хасан», — ответил папа. «По крайней мере, не в том смысле, какой ты вкладываешь в это слово. А во-вторых, объясни, Рам». Рам будто кивнул и повернулся к остальным. Как Джеймс уже сказал, ее невозможно увидеть. «Мимолетный взгляд», — продолжил Рам спокойно, «игра света там и тут». Это все, что ты видишь. В окружении деревьев в глубине тропического леса она почти так же бесплотна, как призрак. Она достаточно массивная. Об этом говорят сломанные кусты и оставленные ею следы. Но ее маскировка просто безупречна. На шкуре у нее эти знаки цвета индига. Они похожи на татуировки. Символы, рисунки, узоры. Из них складывается умопомрачительный рисунок, который скрывает формы матери зверей и помогает ей сливаться с окружающей местностью. В переплетении света и тени, особенно в тропическом лесу, где свет мерцает, а свет и тени создают настоящее кружево, ее вообще невозможно заметить. О, вы можете увидеть следы на тропинках и вытоптанную траву в местах, где она пасется, но не само существо. Не в этой среде. И она, на удивление, быстро передвигается для такого большого существа, — добавил папа. Она не семенит мелкими шажочками и не ползает, как вы могли подумать. Просто вот она здесь, и вот ее уже нет. Видимо, это какая-то древняя техника выживания. Конечно, один раз ее смогли выследить и убить, но для нас это будет совсем нелегко. — Ее можно пристрелить, — пробормотал Грант. — Папа! — закричала Джорджия. — Не надо! Лоррейн бросила на мужа осуждающий взгляд, и он посмотрел на свои ноги. — Вы не можете стрелять в того, кого не видите, — заметил папа. — Но я понимаю, что вы имеете в виду. Если палить в меняющиеся тени, то, в конце концов, попадешь и в нее. Тем не менее, хочу напомнить, что эта сказочная мать зверей до сих пор не причинила нам никакого вреда. Да она уже десять раз могла растоптать нас. — Она вполне может разнести весь лагерь и проткнуть нас своими рогами. Грант неожиданно совсем сник. Его лицо побледнело и заострилось. «Мне пора в постель», — сказал он. «Надо поспать. Нет никаких сомнений, что сегодня мне предстоит бороться с ночными кошмарами моей дочери. Поэтому нам стоит отправиться на Боковую пораньше». «А как же насчет мифических существ?» заговорил Хасан. «Все очень просто, Хасан», ответил папа. «Мать зверей родила их. Все они ее дети. По одному каждого вида, не больше. Они не могут размножаться, у них нет половых органов. Но они существуют, эти сверхъестественные создания. И они наши. Они сделают нас богатыми и знаменитыми, эти ее порождения. Просто подождите, и вы увидите». А я услышал, как он смакует слово «знаменитый», потому что папа уже и так был богат, и деньги его все равно не волновали. У меня в голове все перемешалось. В чем я был уверен, так это в том, что папа не стал бы лгать. По крайней мере, не о таких вещах. И Рамбута бы тоже не стал врать. Если они сказали, что мать зверей где-то там, в лесу, щиплет траву и издает трубный рев, то я им верил. Но это было трудно. Очень трудно. Это все равно, что поверить в магию. Хотя, когда начинаешь думать об этом, то некоторые научные достижения напоминают магию. Например, магнетизм. И то, что стрелка компаса всегда указывает на север. Ну и все такое. Электричество. Даже биология. Дети, растущие внутри матерей. Это тоже какая-то магия. Я чувствовал себя странно, как будто я больше не нахожусь в реальном мире словно я прошел через какой-то портал и оказался в совершенно другом мире. «Тебе все это не кажется совершенно безумным?» – прошептал я Джорджа и на ухо, когда она уходила. «Безумнее некуда», – пробормотала она в ответ.